Уже за полдень добрались к гате, болотистому месту среди поля. У Сташка от первого покоса пристроились отдохнуть и пополудничать. Перекусив молоком с хлебом, устав от длительного перехода, я захотел спать. А тут еще бабушка достала из своего узла небольшой тулупчик, постелила его у Сташка и предложила «Ты приляг, поспи, внучек». Умаялся небось. Я прилег и стал бороться со сном, боясь, что бабушка загадочно исчезнет вместе с лошадью без меня. Но сон одолел. Проснувшись, я увидел, как бабушка срывает какие-то травинки рядом с мордой лошади и складывает их в свой узел. Вскоре мы направились в сторону дома, но шли уже другим путем. Когда стало темнеть, мне опять захотелось спать. И снова бабушка уложила меня на тулубчик, Разбудила еще затемно, и мы снова продолжили путь к дому. Я слышал, как бабушка время от времени говорила что-то лошади. Смысл слов не запомнился. Но ясно запомнились интонации голоса, спокойные, ласковые и радостные. Дома бабушка сразу стала поить лошадь водой, добавив ведро отвара и щугунка. Потом я видел, как она давала пришедшим за лошадью людям пучки сорванной за время нашего путешествия травы и что-то объясняла им. Слегка порезвевшая лошадь с неохотой пошла с нашего двора. Она уже снова была взнуздана и натягивала повод, поворачивая голову к бабушке». Я несколько дней сердился на бабушку за то, что она не показала мне колдовское исчезновение, а лишь все время пасла лошадь, рвала травинки, связывая их в пучки. Я бы быстрее забыл о походе и колдовстве, но когда сказал обидчику, называвшему бабушку колдуньей, что моя бабушка никуда не исчезает, а просто пасет больных животных, он немного старше меня по возрасту, привел весомый аргумент, против которого нечего было возразить ни мне, ни тем, кто был на моей стороне деревенским ребятишкам. «А почему же тогда всякий раз, как председатель проезжает мимо двора вашего, лошадка перестает бежать, проходит мимо только шагом и даже кнута не слушается?» «Не помню, как мне это объяснила бабушка». Понял я причину только сейчас. Ясность и уверенность в том, что лечить животных так, как делала она, могло бы множество людей, имеющих доброе сердце, внимательно относящихся к природе и животным. Теперь я понял. Давая заболевшей лошади попробовать пучки разных трав, она просто определяла, в каких травах испытывает потребность больное животное — Тем самым и определяла маршрут с расчетом, чтобы на пути следования попадались такие травы, плюс те, которых у нее не оказалось на данный момент. Уходить на сутки ей нужно было потому, что у каждого растения есть наиболее благоприятные часы приема в пищу. Поводок держала ненатянутым, чтобы лошадка смогла определить, каких и сколько травок ей необходимо употребить. Животные непонятным образом чувствуют это. Так как отвар делался из трав, которые отбирало само животное, то умывание им и пропитка отваром чепчика, наверное, делалось для большего расположения животного к себе. Вот, оказывается, как все просто. Неясно, откуда все это знала малограмотная бабушка. И как мы эту простоту, усложнили. Не потому ли и свирепствуют по Европе масштабные эпизоотии массовые заболевания животных, а современная научная мысль ничего лучшего не придумала, как десятками тысяч сжигать заболевших животных? Я привел всего один пример, говорящий о том, что достижения нашей медицины иллюзорны. Но можно привести множество подобных примеров иллюзорности достижений современного общества. Да к чему частности и подробности, если можно сразу о главном? Жить в реальности прекрасной.